Теперь вам придется пропустить целых десять или одиннадцать лет и разве только догадываться о том, какую удивительную жизнь вел Маугли среди волков, потому что, если о ней написать подробно, вышло бы много-много книг. Он рос вместе с волчатами, хотя они, конечно, стали взрослыми волками гораздо раньше, чем он вышел из младенческих лет.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 Они ходили за ним по пятам, дожидаясь объедков, чего Акела не допустил бы, если бы по-старому пользовался властью. А Шерхан стил волчатом. Он удивлялся, как это такие смелые молодые охотники позволяют командовать собой, издыхающему волку и человеческому детенышу. Я слыхал, уговаривал Шерхан, будто на совете вы не смеете...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 Пантера, а не игрушка человека. Одним ударом лапы я сломала этот глупый замок и убежала. И от того, что мне известны людские повадки в джунглях, меня боятся больше, чем Шерхана. Разве это не правда? Да, сказал Маугли. Все джунгли боятся багиры вся, кроме Маугли. Вот и.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 Он растет перед хижинами в сумерки. Я его достану. — Вот это говорит человечий детеныш, — с гордостью сказала Багира. — Не забудь, что этот цветок растет в маленьких горшках. Добудь же его поскорее и держи при себе, пока он не понадобится. — Хорошо, — сказал Маугли.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 Акела, пускай волк-одиночка покажет свою силу. Дорогу вожакуста и прыгай, Акела!» Должно быть, волк-одиночка прыгнул и растянулся, потому что Маугли услышал щелканье его зубов и короткий виск, когда олень шип Акелу с ног передним копытом. Маугли не стал больше дожидаться, а бросился бегом вперед. Скоро начались засеянные поля, где жили люди, и вой позади него слышался все слабее и слабее, глуши и глушь. Багира говорила правду, прошептал он, задыхаясь, и свернулся клубком на куче травы под окном хижины. Завтра решительный день и для меня, и для Акелы. Потом, прижавшись лицом к окну, он стал смотреть на огонь в очаге.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 Возле своей скалы, в знак того, что место вожака стаи свободно, Шерхан со сворой своих прихвостней разгурил взад и вперед, явно польщенный. Багир лежала рядом с Маугли, а Маугли держал между колен горшок с углями. Когда все собрались, Шерхан начал говорить, на что он никогда бы не отважился быть Акела в расцвете сил.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 «Свободный народ! Он с самого начала был моей добычей! Отдайте его мне! Мне противно видеть, что вы все словно помешались на нем! Он десять лет мутил джунгли! Отдайте его мне, или я всегда буду охотиться здесь, а вам не оставлю даже голой кости! Он человек и дитя человека, и я всем сердцем ненавижу его!»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 «Или до того, чтобы держать свое слово», — сказала Багира, скалив белые зубы. «Недаром вы зоветесь свободным народом?» «Ни один человечий детеныш не может жить с народом джунглей», — провыл Шерхан. «Отдайте его мне!» «Он наш брат по всему, кроме крови».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 Маугли выпрямился во весь рост с горшком в руках, потом расправил плечи и зевнул прямо в лицо совету. Но в душе он был вне себя от злобы и горя, ибо волки по своей волчьей повадке никогда не говорили Маугли, что ненавидят его. «Слушайте вы!» — крикнул он. И «Весь этот собачий лай ни к чему».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 Багира пошла за ним на всякий случай. — Встань, собака! — крикнул Маугли. — Встань, когда говорит человек! Не то я подполю тебе шкуру! Шерхан прижал уши к голове и закрыл глаза, потому что пылающий сук был очень близко.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 Он бил шерхана по голове пылающей веткой, и тигр скулил и стонал в смертном страхе. Фу! Теперь ступай прочь, паленая кошка. Но помни, когда я в следующий раз приду на скалу совета, я приду со шкурой шерхана на голове. Теперь вот что. Акела волен жить, как ему угодно. Вы его не убьете, потому что я этого не хочу. Не думаю также, что вы долго еще будете сидеть здесь, высунув язык, словно важные особы, а не собаки, которых я гоню прочь, вот так, вон, вон. Конец сука бешено пылал.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 «Это только слезы, какие бывают у людей», — ответила Багира. «Теперь я знаю, что ты человек и уже не детеныш больше. Отныне джунгли закрыты для тебя. Пусть текут, Маугли, это только слезы». И Маугли сидел и плакал, —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 — Вы не забудете меня, — спросил Маугли. — Никогда, пока можем идти по следу, — сказали волчат. — Приходи к подножию холма, когда станешь человеком, и мы будем говорить с тобой, или придем с поля и станем играть с тобой по ночам. — Приходи поскорей, — сказал отец-волк.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 Приду для того, чтобы положить шкуру Шерхана на скалу Совета. Не забывайте меня. Скажите всем в джунгли, чтобы не забывали меня. Начинал брежжий рассвет, когда Маугли спустился один с холма в долину Навстречу тем таинственным существам, которые зовутся...